Глава шестая. Три армии. Убить, убить, убить. Белый шелкопряд лежал на коконе, расставив в стороны крылья. От них исходили десятки тысяч только ему видимых прозрачных синих нитей. Каждая нить связывала белого шелкопряда с вожаком, жуком, змеей, обезьяной, черепахой. Каждый из них — солдат огромной армии. Убить, убить, убить! Белый шелкопряд желал уничтожить двуногого, что так нагло забрался в его святая святых. Но помимо злости он чувствовал и затаенный страх. Двуногий пах опасно, смертоносно. Страх и ярость белого шелкопряда едва не заставили его забыть о настоящем враге. И только предупреждение сразу нескольких солдат помогло шелкопряду успокоиться. Со стороны леса в сторону оврага двигалась армия змей, и белый шелкопряд знал, кто отдал им приказ. Он забыл о двуногом, приоритеты резко изменились. Теперь все внимание белого шелкопряда сосредоточилось на армии змей, и он велел своим солдатам стянуться к оврагу и готовятся к обороне. Розовый шелкопряд из леса почуял слабость Белого и решила атаковать. Да, их двое, брат и сестра, их яйца лежали в одной грене. Больше в той кладке никто не выжил, лишь Белый и Розовая. Каждый из них инстинктивно понимал, что обязан убить другого. Только тогда Белый или Розовая сможет эволюционировать. Белый дернулся, когда его первые солдаты столкнулись с солдатами Розовой. Он прекрасно понимал, что эта война будет изматывающей для обоих. И даже если кто-то победит, он останется почти без армии, и ему придется заново набирать солдат. Но Белого это не волновало. После эволюции ему будет несложно собрать такую же армию. Нет, она станет еще сильнее, и он станет владыкой, повелителем. В этом Белый сильно отличался от розовой Сестра желала эволюционировать и спуститься, Туда, откуда шел зов. Туда, где они родились, к подножию горы. Белый же хотел собрать бесконечную армию. Он игнорировал зов, хоть это и было сложно. Шел против своей природы, по такая жадности. Бесконечная армия вот единственная страсть белого. Больше его ничего не интересовало. Даже пушистые и мягкие самки и те отходили на второй план, когда белый находил нового вожака, которого можно подчинить. Откуда здесь вообще второй очаг? Я летел, сжимая ботинок со стопой, и пытался понять, что происходит. Каким образом на первых двух километрах спуска оказалось два очага? Я добрался до базы и нырнул в дым. Сразу же закашлялся, глаза заслезились. Но я продолжал упрямо двигаться вперед. Это самый короткий путь. «Кар!» На меня резко налетела черная ворона, перья которой глянцево поблескивали. Я уклонился от ее атаки и свободной рукой метнул нож. Затем еще один и еще. Три клинка со звоном воткнулись в монстра, наполовину войдя внутрь его тела. «Кар!» Из-за оглушительного крика у меня из ушей кровь пошла. Черная металлическая ворона взмахнула крыльями и наискосок спланировала вниз. Все три ножа я метнул в правое крыло, и птица не справлялась с полетом. «Бах!» На ворону налетел аист, и два вожака начали падать, кувыркаясь и разрывая плоть друг друга. Я вынырнул из дыма и сплюнул тягучую слюну. Увидел впереди, в двадцати метрах, свою армию. От нее осталось меньше половины. Но люди более-менее согласованно отступали. «Босс!» — крикнул Ван Балай. «Сюда!» Я приблизился к ним. Раненая Нацука, бледный Думиса, Лианг, Ван Балай, Мэр Ханш, целый и невредимый Аниш, Где Селена? спросил я. Она ранена, мы ее порталом наверх отправили вместе с остальными, ответила Нацука. Во имя Аматерасу, Владислав, что это вообще такое? Ты убил главного монстра? Лианг закашлялся. Нет, Аниш, у тебя сколько нейтрино? Нет, ни капля! пожал плечами индус. Все ушле! Нацука, доставай ядра вожаков. Нам надо собрать тела монстров, их там десятки. В этом дыму мы же задохнемся! Я защищу ветром. Если мы уйдем сейчас, навсегда потеряем тела. Ван Балай, Думиса, Ханш, Елисей, Архип. Я называл имена, а если не знал человека, но помнил его способность, просто указывал на него. Нацука подозвала людей, и те принесли мне несколько рюкзаков, наполненных ядрами. Штук сорок, не меньше. Владислав, ты очень бледный, и ты много крови потерял. Может, сперва к нити слетаешь? Сейчас не время. Аниш, ты первый. Используя ядра, нам нужно два использования большого портала. Затем ты, Елисей. Нам нужен ветер, чтобы создать торнадо. Ханш, ты третий. Без отмены гравитации ничего не выйдет. Думиса Ван Балай, у вас должно хватить нейтрино для защиты себя и нас. Я собирался использовать ту же тактику, которую применил после бойни железноухих кроликов. Отмена гравитации поднимет тела вожаков, а с помощью ветряного торнадо Мы закидаем их в портал, а уже на той стороне выжившие вольверы быстро распотрошат их и заполнят кубы. Главное успеть. Вскоре к месту битвы стянутся монстры со всей округи. «А что там происходит?» – Ван Балай указал на спуск. Из-за дыма мы почти ничего не видели. Но и этого хватило, чтобы заметить непонятное мельтешение между первым и вторым километром. «На жуков напали змеи», – я скривился. «Такая же огромная армия». Но сейчас это нам на руку. Все внимание монстров будет обращено на битву. Мы успеем собрать тела. Все готовы. Я использовал пять ядер. Одно вложил в родную ДНК и увеличил частоту до 9,98. А четыре в ДНК Повелителя Ветра. Теперь ее частота составляет 9,4. Аниш забрал семь ядер. Его частота должна быть около 8,5, может чуть меньше. Ван Балай забрал пять ядер, а Думисе хватило трех, чтобы добить частоту до значения близкого к десятке. Нацука не использовала ядра, она останется здесь. Ханш, Елисей и Архип взяли по три ядра. Трое полиосов воздуха и еще пятеро слабых вольверов получили по одному ядру. «Аниш, открывай портал», — отдал приказ я, когда наша группа была готова выступать. «Нацука, ловите тела и тут же потрошите. Мою ногу оставлю на тебя, береги ее как свою». «Может, ее в куб с гелием три засунуть?» – пошутил Ван Балай. «Не влезет», – с сожалением покачала головой Нацука. Аниш открыл портал, и мы вошли в него. «Все это время я не приземлялся, передвигался по воздуху и терпел жуткую боль, от которой сильно потел. Но нельзя сейчас отвлекаться. Если мы оставим трупы монстров на спуске, весь ивент будет считаться провальным. По моим прикидкам, мы убили сотни-полторы вожаков и сотни-четыре зверей». С таким капиталом я смогу закрыть все долги по контрактам и поднять частоту ДНК основного состава синдиката до значения близкого к 10%. На удивление, операция прошла очень быстро и без жертв. На нас напало несколько крыс и птиц, но мы легко их отогнали. Прошлись отменой гравитации и ветряным торнадо по всей площади пожара и внутри базы. Как я и ожидал, сейчас внимание серьезных монстров Заняты битвой между оврагом и лесом. К нам лезли те, кого шелкопряд не успел подчинить на спуске до первого километра, а таких было очень немного. Остальные монстры отправились воевать против леса во славу своего пушистого повелителя. Это было легко, с удивлением заметил Ван Балай, когда мы вернулись. Когда босс предложил собрать тела, я подумал, что у него куку, -ку, что он сбре... <кхм> что он ошибается, в общем. но босс никогда не ошибается. Дальше справитесь сами, я поморчился. Все пространство передо мной было завалено телами жуков, сгоревшими, разбитыми, с вытекающими из ран сукровицей. Над трупами курился смоляной дым, часть жуков все еще была жива, их конечности подрагивали, некоторые монстры напоминали кашуцы из панциря и слизи. И от этого всего исходил настолько кошмарный запах, что мне хотелось как можно скорее покинуть это место. Однако эвольверы уже начали разбирать тела, и выглядели они воодушевленно, их не смущала вонь. «Справимся», — донесся до меня приглушенный голос Нацука. Свистнула, темнокожий старик рухнул с болтом в виске. «Пытался украсть ядро», — донесся бесстрастный голос одного из эвольверов, человека-деда. Я кивнул. Естественно, люди стремились тащить все, что могли. И если они забирали части монстров, вроде куска кости или панциря, мы закрывали глаза. А вот за попытку своровать жидкое ядро, человека ждала смерть. И это никого не удивляло. В изначальном мире и так люди толпами гибли. «Не забудь вытащить все наконечники болтов и ножи», бросил я Архипу, командиру отряда полиосов магнита. «Не забуду». Оставьте кого-нибудь следить за тем, что происходит на спуске. Докладывайте мне о ходе сражения между жуками и змеями. Скоро дым развеется и видимость улучшится. Поняла, отозвалась Нацука. Забрав отрубленную ногу у Нацука, я полетел наверх. Надо как можно скорее добраться до нити и пока не поздно пришить стопу. Мне повезло, что я поймал ботинок. Если бы ногу уничтожило, то пришлось бы ходить с протезом, и ждать момента, когда я стану человеком сильным. Но мне надоели протезы. Хотелось бы обойтись без них. Путь до поселения оказался, на удивление, нелегким. Мне постоянно досаждали звери. Стайка резиновых рябчиков, пара крохолей-дуалов, даже остроклювая сова попыталась напасть. Хотя она вообще ночной зверь и должна спать днем. Но вожаки не спешили атаковать, а со зверями я справлялся без использования ветра. Хватало грубой силы. Наконец, долетев до поселения, я устремился к лазарету. Раненые из нашей армии еще не успели вернуться. Я их не встретил. Летел по самому короткому пути напрямую. О них я не переживал. С ними Андрей и еще несколько военных. Они смогут защитить группу. «Лидер!» — воскликнула Нития, когда я залетел в здание. Мирослава лежала на кровати, бледная, но с открытыми глазами. Она повернула голову ко мне и что-то прошептала. «Лечи!» – я положил на стол перед нитей отрубленную стопу и осторожно опустился на стул. Зашипел от боли, раненая икра задела ножку. «Ты в порядке?» – Нитья опустилась на колени и начала закатывать мою штанину. «Что случилось?» «Жуки!» «Как Мирослава!» «Еще несколько дней отлежится и полностью восстановится!» «Хорошо. Как долго займет мое лечение?» «Не знаю. Думаю, несколько часов». Мне должно нейтрино хватить. Я прикрыл глаза, обдумывая ситуацию. Надо что-то делать. А если белого шелкопряда убьют? Я не могу этого допустить. Я начал вспоминать все, что знаю о шелкопрядах. Мне нужно связаться с британскими, Пробормотал я. Что? Нет ничего. Семья британских – одна из Голд Фэмили. И среди 44 самых могущественных семей Европейского Союза Британские входят в первую десятку. Я вспомнил о них, потому что в прошлой жизни британские одни из первых смогли вытащить живого монстра из изначального мира. И им был монстр-шелкопряд. Британцы — гегемоны производства шелка. Они обеспечивают 40% мирового годового производства шелка. У них огромные станции шелководства и передовые лаборатории, изучающие шелкопрядов. Чтобы моя идея сработала, «Мне нужно связаться с британскими. Надеюсь, что я успею вовремя». За дверью стало шумнее. Я догадался, что раненые, наконец, вошли в поселение. Зажмурился от боли, Нитти начала ощупывать рану на икре. «Я начинаю», — предупредила Ниттия, и я почувствовал тепло, исходящее от ее руки и расходящееся по всему телу. «Вообще обычные атомы с синтеза с навыком регенерации материи ничем друг от друга не отличаются». Они используют навык на поврежденных тканях, и те сами регенерируют как надо. То есть медицинские навыки не обязательны. Но вот у слабых эволюверов появляются свои сильные и слабые стороны, небольшие особенности. Они видны, когда слабые лекари лечат слабых эволюверов, которых не может исцелить обычный атомосинтеза. «Ты хорошо восстанавливаешь мышцы», – заметил я. «Вы тоже так думаете?» – удивилась Нитя. Деда Кристиан также говорит. Кристиан? Главный лекарь в поселении. Он помогал, когда ранили Думису, Нацука и Иван Балая. А, тот старик. Шум за стенами стал громче, но я полностью игнорировал его. Закрыл глаза и пытался понять, почему на спуске оказалось целых два очага. В прошлой жизни спуск начали активно зачищать примерно через 13 месяцев после затмения. И тогда не было очага с жуками, и лес не кишел змеями. Отряды зачистки достигли леса, и вот тогда возникли проблемы. Множество вожаков яростно защищали определенную территорию. Жертвы среди людей возросли, и зачистку этого участка спуска отменили. А еще через несколько месяцев впервые объявился белый шелкопряд. Люди тогда не знали, что он разумный. Но для меня это было очевидно, по изученным данным. За пару недель весь лес стал зоной смерти, а позднее и весь восточный спуск. Единственный вариант, который я пока вижу, в лесу был очаг разумного монстра, и белый шелкопряд убил его, но при этом потерял почти всю армию. Именно тогда люди начали зачищать восточный спуск. Но позже белый шелкопряд переварил разумного и сам стал разумным. Но что делать мне? Я уже решил забрать ДНК белого шелкопряда. Тогда я получу навык ментальные нити, и он не только улучшит мой мозг, но и подарит множество других возможностей. Пока я размышлял, прошло два часа. В себя я пришел, когда Мирослава с трудом села. Я вернусь на землю, нити. «Да, можешь», — раздался уставший голос Той, «Тебе надо восстанавливаться, я вылечила все, что смогла. Но эта стрела с силой распада — очень страшная штука. Ты, главное, не напрягайся, просто отдыхай. И пусть тебя каждое утро и вечер осматривают лекари». «Ты не против?» – спросила у меня Мирослава. «Я уже давно не возвращалась. Хочется навестить ребят в институте». «Конечно», – я улыбнулся. «Отдыхай сколько хочешь. Ивент закончился, а новый мы собирать не будем». «Закончился?» – удивилась Мирослава. «Да, слишком много монстров там, нам с ними не справиться». «А как же шелкопрят? «Не переживай о нем. Можешь передать кое-что деду?» «Конечно». «Скажи, что я хочу поговорить с британскими». «Мне нужна их консультация по монстру-шелкопряду». «Запомнила». «Ты когда выйдешь из изначального мира?» «Как только тут дела все закончу». «Думаю, что часа через три-четыре». «Тебе больше ничего не надо?» «Нет». «Тогда я выхожу». Дождавшись моего кивка, Мирослава шагнула вперед и исчезла. «У меня нейтрина закончилась». Нитя встала и вытерла лоб рукавом. Я проверил ноги. Правая стопа была на месте. Я даже мог пальцами шевелить, хоть и заторможено. Рана на левой икре была полностью исцелена, остался едва видимый белый шрам. Спасибо тебе. Я раскатал штанину и встал. Поморщился из-за тупой боли в ноге. Там немного осталось. Позже я до конца вылечу ногу, часа через два. Когда Нацука придет, сходи к ней, забери столько жидких ядер, сколько тебе нужно. Какая у тебя частота ДНК? 8,6. Мы убили немало жуков с силой синтеза. Думаю, тебе хватит три таких ядра». «Поняла. Спасибо». Нитя поклонилась. Я вышел из дома и увидел военного, который направлялся к лазарету. «Есть новости», — сходу начал он. «Овраг затопили водой змеи. Шелкопряд вместе с несколькими жуками сбежал в расщелину, где раньше жили скользкие волки. Сколько жуков с шелкопрядом? И как они выглядят?» Их около двадцати, все вожаки. Среди них несколько видов, о которых мы не знаем. Военный описал жуков-защитников, дьявольских коровок и скачущих жуков. Шелкопряд забрал своих сильнейших бойцов и сбежал из очага. Он проиграл бой тому монстру, который живет в лесу на втором километре. Там побоище. Лицо военного омрачилось, губы слегка скривились. Он явно боялся того, что увидел. Тысячи трупов. На них слетело столько вожаков, сколько я в жизни не видел, но больше всего змей. Как именно затопили овраг? Голубые змеи, толстые и блестящие. Несколько сотен таких тварей раскрыли пасть и начали изрыгать воду. Водные питоны, понял я. Такое чувство, что монстр из леса заранее планировал провернуть подобное и ждал удачного момента. И мы ему этот момент предоставили. Белый шелкопряд отправил на нашу базу часть своей армии. Он отвлекся на людей и из-за этого проиграл. Нацуку и Думис за главных, разберитесь тут совсем. Я ухожу, мне надо на землю». «А как же нога?» Позади открылась дверь и выглянула Нития. «Ногу на земле исцелю, сейчас нам нельзя терять время. Я активировал татуировку. А эти монстры, они не нападут на гору?» «Их там тысячи, от поселения ничего не останется». Военный нервно поправил ворот костюма. «Не нападут. После такой сытной трапезы они будут отдыхать и переваривать пищу. И за это время мы должны добить белого шелкопряда». Я шагнул в полупрозрачную пирамиду и телепортировался на землю.